Глава 13. 1915 год. Странный бродяга. Однако вернемся к Петре и Ваське Шнырю. После того, как они сбежали от полицейской засады, их дальнейший путь мог проследить разве что знаменитый частный сыщик Нат Пинкертон, многочисленные приключения которого взахлеб читали гимназисты и романтически настроенные учащиеся различных пансионов и институтов благородных девиц. Примечание. Алан Нат Пинкертон, годы жизни 1819-1884, известный американский детектив был сыном ирландского полицейского переселившись в америку основал национальное детективное агентство пинкертона девизом агентства стали слова мы никогда не спим а эмблемой открытый глаз в 1861 году пинкертон раскрыл заговор против президента линкольна в годы гражданской войны в америке Агентство Пинкертона вело разведывательную работу для Северных Штатов, а после войны основным полем его деятельности стал Запад Америки. Именно Пинкертон стал одним из главных героев детективов в мягких обложках, очень популярных в XX веке. Над Пинкертон мало походил на своего реального прототипа, По сути, он стал не более чем условной литературной фигурой. Конец примечания. Два приятеля, чтобы запутать следы, опустились на Киевское дно. В каждом городе Российской империи было свое дно. В Москве это хитров рынок, Сокольники и Марьина Роща, в Одессе пересып и Молдаванка, В Ростове – Богатяновка, в Тбилиси – Авлабар, в Питере – Лиговка, а в Киеве – Подол. Подольское дно располагалось в окрестностях Житнего рынка, который уже с XV века был основным торговым центром Киева. Сам рынок, как и Одесский привоз, окружен большим количеством галантерейных деревянных рундуков. Вокруг рынка стоит стойкий запах испражнений, помоев, гнилых помидоров и арбузов. На мостовых валяются отбросы овощей и фруктов, рыбьи, конский навоз, пучки соломы и разный хлам. В близлежащих домах обычно собираются серьезные блатные компании. А ближе к горкам находятся ночлежки, притоны и места, где орудуют барыги. Скупщики краденого. Места потаенные, в глубине дворов среди зарослей сирени. В теплое время года на пустырях и горках в окрестностях Житнего рынка ночуют бродяги и нищие. Тихо вечерами, на пустынных подольских улицах и в кривых переулках. Но эта тишина обманчива. Именно сюда стекаются после трудового дня обиженные жизнью. Мелкое варье и базарные аферисты, босики и карманники, фармазонщики, и шмары, паралитики, венерики, попрошайки, дегенераты всех мастей просто бездельники. После дневных блужданий по базару и от одной церкви к другой. Во Фроловском монастыре, например, их бесплатно кормят пирогами и квасом. Они идут сюда, чтобы скоротать ночь. Петря и Васька Шнырь окопались в притоне Ахрима Щербы. Это было достаточно просторное полуподвальное помещение, имевшее несколько выходов, естественно, и входов. Поэтому никакие полицейские облавы в заведении Щербы не были страшны даже тем, на кого шла охота. Для особо уважаемых персон Серич самых известных воровском мире Киева мазуриков вход находился в развалинах старого купеческого дома. Но поскольку Васька был не один, ему пришлось пройти все необходимые проверки на главном входе с улицы. Там первой заставой были пацаны, игравшие в орлянку. Затем их приняли молодые воры, которые стояли на стреме. И только потом уже возле входной двери полуподвала приятелей освидетельствовал главный вышибала притона Джулай, смуглый до черноты здоровенный мужик, то ли черкес, то ли татарин, который никогда не расставался с длинным кинжалом. Они забились в самый темный угол, чтобы их поменьше видели, Такая предосторожность была отнюдь не лишней даже в притоне Щербы. Дело в том, что в Киеве существовала категория бродяг-доносчиков. Это были нищие, которые зарабатывали на жизнь тем, что сотрудничали с полицией. В обмен на необходимую ей информацию, полиция разрешала таким бродягам заниматься своей профессиональной деятельностью. «Нет, ну...» «Какая сволочь, этот твой графчик!» Подпивший луп он был взъерошенный и злой. «За такие дела тишки нужно ему выпустить!» Васька посмотрел на него с опаской. Он никогда прежде не видел обычно тихого и безобидного Петря в таком состоянии. «Следовало бы», — отвечал Шнырь. «А сам думал, как же!» Выпустишь ты Федьке кишки. Он сам кого хошь на перо поставит. У него под рукой с десяток сжиганов. Один матрос чего стоит. И как нам теперь быть? Тупо вопрошал Петря, обхватив голову руками. Да, дело осложняется. Боюсь, что за нами могут следить. Выходит, что графчик рассказал все матросу. «Ну, кто бы сомневался, матрос у него правая рука!» Петре скрипнул зубами. В этот момент он ненавидел всех, в том числе и Ваську Шныря. «Кому доверился? Если по подолу пойдет слух, что на Китае зарыт клад, вся местная свора будет там, а тут еще полиция!» «Как думаешь, матроса взяли?» — спросил он Ваську. «Вряд ли». Ты сам видел, как он палил из волыны. Матрос так просто никому не дастся. Он был на каторге, и там екшался с анархистами. А это такие люди, что им и сам черт не брат. Ушел он. А как найдут? Неа. Серегу матроса не найдут. А почему так уверен? У него с десяток надежных нор на подоле. Он их и для себя, и для Федьки графчика давно приготовил. Я знаю. Там можно сидеть хоть до нового потопа. Все припасено — харчи, деньги. Федька хитрый, но и матросу тоже палец в рот не клади. А еще говорят, что у графчика есть свой человек в полиции. Он предупреждает его а времени, когда будут облавы, ну и все такое прочее. Что же он не предупредил матроса о засаде? В голосе Петри явно слышался скепсис. — Ну, не знаю. — А может, матрос просто так к тебе зашел по какому-нибудь спешному делу? — с надеждой спросил Лупан. Васька шнырь посмотрел на Петрю, как на местного дурачка. «Ты думай, что говоришь!» — ответил он, досадливо морщась. «Кто такой Серега-матрос, а кто я? Жиганы и воры всегда жили, как собака с кошкой. Нет у нас никаких общих дел, и до сих пор матрос понятия не имел, где находится моя хата». Нет, он шел, чтобы взять меня за горло и потрясти, как пустой мешок, в котором были отруби. А Авось мне известно гораздо больше, чем я рассказал графчику. Я это нюхом чую. К ним подошел половой и принес новую порцию варенухи, а на закуску печеные яблоки. Примечание. Варенуха — хмельной напиток, употреблявшийся в Старом Киеве вместо вина. Гостям обычно предлагалось почарки крепкой водки, а потом подавалась варенуха. Напиток изготовлялся из двойной водки — спирта, в которую добавляли ситу, сушеные вишни, груши, сливы, приправляли гвоздикой, мускатным орехом, корицей. Варенуха настаивалась несколько часов в хорошо протопленной печи, в специально выдолбленной бутылочной тыкве, которая придавала ей специфический мягкий привкус. Подавали на стол горячий. Конец примечания. Притон Ахрима Щербы славился этим напитком, и Васька никогда не отказывал себе в удовольствии выпить тыкву-другую в хорошей компании. Но сегодня даже его любимая варенуха почему-то казалась какой-то не такой. Она чересчур горчила, будто ее настаивали на полыни. Приятели молча разлили варенуху по кружкам и выпили. Говорить больше не хотелось ни о чем. Они с неторопливой обстоятельностью грызли печеные яблоки и говяжьи маслы, на которых еще оставалось мясо, и рассматривали пеструю публику, заполнившую притон Ахрима почти под завязку. Неожиданно Васька насторожился. К ним сквозь людское скопище пробирался Джолай. Его угрюмое лицо не предвещало ничего хорошего. — Вам нужно уйти, — заявил он безапелляционно, склонившись к столу, — и как можно быстрее. — Почему? — в один голос воскликнули приятели. — Хозяин сказал, что нам не нужны лишние хлопоты. — Не понял. Васька смотрел на Джулая с вызовом. — Это с каких же пор честным ворам Ахрим стало отказывать в приюте? — Ну-ка, зови сюда хозяина. Будем разбираться. — Не будем. Коротко ответил Джулай, и его ручища нырнуло под одежду, где угадывалась рукоятка кинжала. «Или вы сами уберетесь?» «Или...» Васька Шнырь сдался. Судя по решительному виду Джулая, спорить было бесполезно. Верный пес Ахрима Щербы по приказу хозяина мог перерезать горло кому угодно прямо здесь, в притоне, и никто из его завсегдатаев даже не пикнул бы. Что касается полиции, то для них смерть какого-нибудь шаромыжника не представляла особого интереса. «Ты хоть скажи, почему?» — жалобно спросил Васька. «К нам фараоны вот-вот могут нагрянуть!» Наконец не зашел до объяснения Джулай. «Удивил!» Шнырь скептически ухмыльнулся. С охримовой хазы можно всю гоп-компанию подмести под одну метелку и засадить в кутузку без суда и следствия. Только места там для всех не хватит. Или у вас давно не было полицейских облав? — За вами сам Шиловский охотится, — наконец сообщил Джулай главное. Васька побледнел. Петр с тревогой посмотрел на приятеля. Что это с ним? Он не знал, что надзиратель с искной полиции Шиловский был настоящим пугалом для киевских воров. Если Шиловский наметил взять кого-нибудь из Мазуриков, то того могло спасти от тюремных нар лишь срочное бегство из Киева. У надзирателя было много агентов, и Шныр не мог бы поручиться, что кто-нибудь из стукачей сейчас не сидит за соседним столом. «Понял», — ответил Васька. «Мы уходим. Зови Полового, нам нужно расплатиться». Пришел Половой, разбитной малой в вышитой украинской рубашке и с улыбкой во все его рябое лицо. Она была как приклеенная, и от нее за версту фальшью. Но сейчас Ваське Шнурю было не до физиономических наблюдений. Он заказал еще две бутылки водки, холодной говядины и пампушки с чесноком. «Зачем — Зачем? — удивленно спросил Лупан, который был уже сыт. — Надо, — буркнул Васька. — Мы пойдем на ночевку к Авдокиму. «А это кто такой?» «Узнаешь потом», — ответил Шнырь, бросив быстрый взгляд на Джулая. Но тот стоял немного в сторонке, будто ему и дела никакого не было до двух приятелей. Ждал, чтобы выпроводить их через один из потайных выходов. Половой принес объемистый сверток, и приятели пошли вслед за Джулаем, который по пути сметал всех словно бронепоезд. Сначала они очутились в какой-то кладовке, затем нырнули в люк и оказались в подземелье, которое вывело их на конный двор. Здесь Джулай с ними распрощался. — Дальше найдете дорогу сами, — сказал он неожиданно потеплевшим голосом. — Ты, Васька, зла на меня не держи. Так надо. Да понял я, понял. Заметана. Спасибо, что предупредил насчет Шиловского. Это не мне спасибо, а хозяину. Он мудрый, он все знает. Насчет мудрости и всезнайства Ахрима Шнырь был наслышан. Ему было известно, что у содержателя притона были свои осведомители среди полицейских агентов которые, как говорится, ели с двух рук, получали плату за информацию и от полиции, и от Щербы. Но бывай!» — Васька махнул рукой, изобразил прощальный жест, и приятели углубились в хитросплетение кривых и грязных улочек подола. «Куда мы идем?» — не выдержал Петря, когда молча протопали километра два. Хорошо, хоть луна время от времени показывалась из-за точ, иначе кто-то из них точно сломал бы ногу. Иногда им на пути попадались темные человеческие фигуры, и лупан невольно хватался за нож. Но таинственные полуночники лишь прижимались поближе к плетням, уступая им дорогу, и таяли в темноте, как привидения. Наверное, ночные прохожие, скорее всего, мазурики, По каким-то признакам узнавали своих, потому что ни один законопослушный подольский мещанин не рискнул бы выйти в ночное время на улицу, разве что на большом подпитии или в компании. Но и в таком случае у него не было никакой гарантии, что он вернется домой в одежде и с кошельком. — К Днепру, — ответил Васька. Ты разве еще не понял, что к Днепру я догадываюсь? Но вот что мы там забыли, это вопрос. Домой нам ходу нет, ни тебе, ни мне. А нам нужно место для ночлега, место скрытное, потаенное. Поэтому будем проситься к Авдокиму. У него есть просторная землянка в Яру. Ааа. А-а-а! До Петри, наконец, дошел замысел Шныря. В теплую пару года бродяги устраивали шалаши на побережье Днепра или ютились в землянках. В многочисленных киевских ярах, куда даже у весьма деятельного Шиловского с его агентами и фараонами не доставали руки, было обустроено огромное количество подземных жилищ. В сезоны дождей бродяги занимали возвышенности, хотя делали это неохотно. Они не любили быть на виду. Дело в том, что за бродяжничество можно было запросто угодить в работный дом, в котором, как правило, принудительно заставляли работать, в обмен за проживание, одежду и питание. Похоже, Авдоким был одним из таких отверженных. С днепровских круч яры смотрелись, как ночное небо, опрокинутое на землю. Великое множество костров казалось звездным скоплением наподобие Млечного Пути, в котором по прихоти Небесного Создателя то зажигались, то гасли новые светила. Время было еще не совсем позднее, и бродяги готовили себе горячую еду, а некоторые — те, что жили кучно — Собирались вокруг огня в тесной компании, чтобы покалякать о делах житейских. Наверное, дорога к землянке Авдокима, он выкопал ее немного в стороне от остальных бродяг, была хорошо известна Ваське Шнырю, потому что он шел быстро и уверенно, будто узкая тропинка, замысловато петляющая среди зарослей, сама липла к его ногам. Наконец впереди мигнул огонек, и Васька облегченно вздохнул. — Слава тебе, Господи! — сказал он радостно. — Хоть здесь повезло. — Ты о чем? — спросил Петря, придерживаясь за тонкие ветки орешника, чтобы не сверзиться в глубокую промоину. — Авдоким дома. Значит, переночуем в полном комфорте и в хорошей компании. А если б его не было? — Ну... Тогда нам пришлось бы спать прямо на земле среди леса, что очень опасно. Здесь пропасть бродячих собак могут и сожрать. А кто нам мог помешать войти в землянку и расположиться в ней до прихода хозяина? Тем более, что он твой знакомый. Тю на тебя! Ты в своем уме? Впрочем, что я? Ты ведь ничего не знаешь. Без спроса никак нельзя. Здесь это закон. Иначе выйдешь из землянки вперед ногами. Неужто убьют? Не верю. А ты поверь. У бродяги на этом свете ничего нет своего, кроме норы в еру и какого-нибудь трепья. За землянку он горло перегрызет любому. Ни твое не трожь. Так заведено. Везде и во всем должен быть... «Порядок! Вот я, например, не имею права работать на чужом участке, иначе перо под бочину и в Днепр раков кормить!» «Ух ты! А ты думал, что все так просто!» Петря промолчал. Ему вдруг почудилось, что он попал в водоворот и стремнино затаскивать его на глубину, туда, откуда ему уже не выбраться». Ощущение было настолько правдоподобным, что он даже начал задыхаться. Услышав позади судорожный всклип и шнырь, встревоженно спросил. — Ну, ты чего там? — Ничего. — Дыхалка забарахлила. — Это бывает, — успокоился Васька. — Когда спускаешься, скручив вниз, селезенка ёкает и дух спирает. Здесь и воздух другой. Авдаким сидел возле костра и варил уху. Заросший по глаза неухоженной пегой бородищей, шапкой давно не стриженных курчавых волос на большой круглой голове, он показался Петре лешим, который покинул болото, чтобы погреться у костра. Это сходство подкрепляли его живописные лохмотья, замызганные дальше некуда. Услышав шаги, он поднял голову, присмотрелся к незваным гостям, вступившим в световой круг, и неприветливо спросил «Чего надобно? Ходите дальше!» «Это же я, Васька!» — сказал Шнырь, радостно ухмыляясь. «Не узнаешь?» «Много тут разных Васик стоит." Авдаким ловким движением снял пену сухий деревянной самодельной ложкой. Мне запомнить всех вас башки не хватит. Ну, как же, опешил шнырь. Ты иди, иди, соколик отседова, не дал закончить ему фразу Авдаким, иначе кликну братву нашу. Они во ноги быстро повыдергивают. И тут Ваську осенило. Быстрым движением, распотрошив пакет с харчами, он достал оттуда бутылку водки и поставил ее на плоский камень, исполняющий роль стульчика. На таком же импровизированном табурете сидел и Авдоким. — Хе-хе-хе! — вдруг благожелательно рассмеялся Авдаким, бросив быстрый взгляд на бутылку. Василий, а как же? Помню я тебя, конечно. Конечно помню. В гости пожаловались. Это вы хорошо придумали. Милости прошу, присаживайтесь. И ушиться уже скоро будет готово. Он засуетился, начал угодливо подмигивать. А его два глаза вдруг начали жить каждой самостоятельной жизнью. Один, правый, присматривал за ухой и оценивающе оглядывал незваных гостей, а второй будто привязали невидимой нитью горлышку бутылки с водкой. Но Васька, разозленный холодным приемом, не дал себя обмануть. Он сразу расставил все точки над «и». Видимо, ему был хорошо известен переменчивый нрав бродяги. «Ушица — это хорошо», — сказал Шнык. «Но мы тоже не с пустыми руками пришли». Он с вызывающим видом положил пакет на траву. «Нам нужно пожить у тебя немного. Перекантоваться дня два-три, а? Не возражаешь?» Видно было, что предложение Васьки... Особой радости у Авдакима не вызвала, но наживка в виде бутылки водки оказалась на данный момент сильнее его свободолюбивой натуры, и Авдоким заглотнул крючок до самой лески. «А поживите чего ж? Места хватит!» — сказал он с невольным вздохом, и быстренько нырнул в землянку, откуда принес три разнокалиберных лафитника. Один из них был щербатым, явно подобранных где-то на помойке. Пока он копошился в землянке, шныр тихо сказал Петре. — Теперь все в ажуре. вдоким от своего слова не откажется. — Кто он? — с интересом спросил Лупан. Откуда знаешь его? — Бывший ученый человек! с некоторой долей уважения ответил Васька. Сбежал к нам из Питера. Да ну, удивился Петря. Точно. У него и квартира в Питере имеется, а возможно, ее уже и нет. Может, квартирку кто-то прибрал к рукам? У нас народ ушлый, а вдаким живет в ярах, да и бог. Памяти года четыре. А познакомились мы случайно. Однажды мне привалил большой фарт, и я по пьяной лавочке начал угощать всю подольскую бассоту. Тут в голосе шныря проскользнули нотки сожаления. И проснулся в землянке Авдакима с пустыми карманами. Как сюда попал, ума не приложу. С той поры иногда... «Захаживаю». Первая бутылка показала дно с потрясающей быстротой. Ушицу хлебали прямо из котелка, одной ложкой по очереди. Уха была удивительно вкусной и наваристой. Сама поймал. Хвалился Авдоким, настроение которого значительно улучшилось. Думал, под корягу затащат. «Здоровый!» Еле справился. Его движения стали быстрыми, порывистыми, а в прежде безразличных тусклых глазах появились живой ум и бездонная глубина. Временами Петре начинало казаться, что Авдоким видит его насквозь. Он даже поеживался, когда бродяга обращал на него свой проницательный взор. «Вам бы уехать из Киева». — неожиданно сказал Авдаким, когда они приступили ко второй бутылке. — Над вами висит черный астрал. Это знак беды. Васька от неожиданности поперхнулся. — Ты... ты... ты это чего? — брякнул он растерянно. — Ничего. Я так... карма у вас плохая. — Надо вам менять место жительства. Киев для жизни не всем подходит. — А что такое карма и этот, как его? — Астрал, — спросил Петря, который всегда отличался любознательностью. — Долго объяснять, — буркнул Авдоким. — Да и поймете ли, плохи ваши дела, молодцы. — Не каркай, — ответил Шнырь, успокаиваясь. У кого они сейчас хороши? Война. Вон, сколько народу погибло. А за что? Вопрос чисто риторический, сказал Авдокин. Некоторые философы считают, что войны — это движитель прогресса. Возможно. Хотя я не сторонник этой теории. А вот как быть с бунтом? А при чем здесь бунт? — удивился Васька. — А при том, что он назревает, как нарыв, вот-вот прорвет. Напугал мужик бабу своим дрыном, шныр скептически ухмыльнулся. — Пригонят казачков, те помашут нагайками да шашками, и все будет, как в девятьсот пятом. Кого в кутузку, кого на каторгу, а кому в царстве небесное. Пропел он фальцетом, как пьяный дичок. «Слаб ты на голову, Василий!» С осуждением и некоторым сожалением сказал Авдоким. «Ох, слаб, только без обид. Дальше своего носа не видишь. Смута на Россию надвигается страшная, Кровавая и беспощадная. Почище войны будет». Никакие казачки не помогут. — Это ты где вычитал? — В своих умных книгах? — с иронией спросил Шныль. — А мне и читать ничего не надо. У меня все здесь. — А вдоким постучал за скорозлым пальцем по лбу. — Глаза закрою и вижу движущиеся живые картинки, будто сам там нахожусь как в кинематографе. Ночами не сплю, страшно мне, Василий. Тебе-то чего бояться? Никто на твою землянку не позарится. Так-то оно так. Да вот людей жалко. А они тебя пожалеют? Фыркнул Васька. Как же, держи карман шире. Своя рубаха ближе к телу. Вот что исповедуют твои люди. — Не суди их строго, Василий, — сурово сказал Авдоким. — Такова наша природа. Эгоизм у человека не от моральной испорченности, а совсем по другой причине, которая называется продолжением рода. В этом вопросе сентиментов не может быть. Свое это свое. — А наше это как придется, как кому повезет. — Мудрено говоришь, — Васька скептически ухмыльнулся. — На вот кусок мяса закуси, а мы с Петрей выпьем и на боковую. Поздно уже. Завтра дел не в проворот. Авдоким посмотрел на него с сожалением, хотел что-то сказать, но сдержался. Все разом умолкли, и удивительно прекрасная украинская ночь наполнила их души негой и непонятным томлением. Со склона, где Авдоким вырыл себе землянку, был виден могучий Днепр. Он казался ясным серебром, которое рассыпали на широком шляху крымчаки, возвращавшиеся домой из набега на Украину. Полная луна, наконец, освободилась из плена туч и воссияла посреди небесного купола. Казалось, что эта мирная идиллия будет длиться вечность.